могут возразить. Разве можно считать антропософию учением темным, когда оно так высоко чтит Христа? Когда антропософы, все ревностные христиане, и прилагают усилия, чтобы слить христианство с антропософией? Но признание темными Христа факт общеизвестный, ибо нельзя было им не признать его. Они признали его постфактум, но признали так, чтобы закрыть возможность признания следующего учителя, ибо формула, что такого, как Христос, не было и не может быть, закрывает человеку дальнейшее движение вперед, а темным только это и нужно, для этого они и признают его. Штейнер в своем усилии создать учение и свою веру нисколько не возвысился над всеми исказителями учения Христа и создателями разных учений число коих легион которые все без исключения пришпиливают это великое имя к своему искажению истины чтобы придать ему подобие истины чтобы придать своей лжи подобие правды и имя христа служит им лишь для обмана и для извлечения выгод великий провидец древности пророк исая предсказал наступление такого времени в замечательном по своей правдивости изречении цитата в тот день семь жен ухватятся за одного мужа Говоря, мы будем есть свой хлеб и будем одеваться в свои одежды? Только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас стыд. Исаия 4.1 Разве этот день не есть наше время? Когда все церкви и все учения, то есть все жены, хватаются за одного мужа Христа, говоря «мы будем проповедовать свое учение, есть свой хлеб, одеваться в свою праведность, в свои одежды, только пусть будем называться Твоим именем». Разве все это не происходит в наше время? Разве не все проповедники и учителя многочисленных якобы христианских учений христиане только лишь по имени? Имя Христа им необходимо для проповеди своего учения и своей правды – Ибо не быть христианином в настоящее время стыдно. Называя антропософию учением темных сил, приходится эпитет темные силы дать и основателю этого учения. И что это не клевета и не инсинуация, видно из того, что Штейнер отверг правящую миром небесную иерархию и сделал это вполне сознательно. Ибо не знать о существовании ее и о том, что она правит миром, как бывший теософ, Штейнер не мог. Отвергнув иерархию света, он тем самым признал иерархию тьмы. Ибо еще Христос сказал, кто не с нами, тот против нас. Смотри, от Матфея 12.30. Христос не говорит, кто не со мною, тот против меня, но кто не с нами, иерархами, тот против нас. Признавая Христа своим Богом и отвергая иерархию света, антропософы отвергают Христа, ибо Христос один из правящих миром, иерархов. Одной рукой защищая его, а не другой рукой наносит ему удары. Автор упомянутой книжки на странице 33 говорит «Антропософы не проповедуют ни преклонения перед управляющими судьбами мира святыми мудрецами, ни миссионизма, особливо же воплощенного в конкретном земном образе». Конец цитаты. Этим сказано все. Этим антропософии выдано свидетельство о полной ее неблагонадежности и о несомненном ее сотрудничестве с темными силами. Иерархическое начало управления миром есть такой же закон мироздания, как и прочие космические законы. Непризнание иерархии света есть противодействие космическому закону, противодействие свету и сотрудничество с тьмою. Глубоко ошибаются те антропософы, которые полагают, что, отвергнув иерархию, можно идти вне ее. Можно идти или с иерархией света, или с иерархией тьмы. Вне иерархического начала управления космосом никто находиться не может. Подробнее о значении иерархии в мироздании говорится в седьмой и восьмой главах этой части книги. В параграфе 125 «Беспредельности» Говорить. Цитата. «Только идя с законом, можно прогрессировать». Конец цитаты. Штейнер пошел против одного из космических законов, но такого, который или возносит, или не спровергает в такую бездну, выбраться из которой понадобится усилие многих тысячелетий. Будучи по своим прежним воплощениям весьма высоким духом, что видно по его исключительной талантливости и необычной многогранности его души, пойдя против закона, он не только в последнюю жизнь не преуспел и не продвинулся, что видно по его космогонии, но на долгий срок задержал свое развитие. владение темными силами Штейнера шло медленно, но верно в течение всей его жизни. Окончательно они завладели им за шесть лет до его смерти. По сведениям из высокоавторитетных источников, последние шесть лет своей жизни Штейнер уже не был Штейнером. В оболочку, в тело Штейнера, селилась некая темная сила, которая продолжала деятельность Штейнера в нужном ей направлении. Этот период жизни теперь уже мнимого Штейнера отличался необыкновенной напряженностью и интенсивностью деятельности при все понижающемся внутреннем ее содержании. Он разъезжал из города в город, читая лекции и доклады по всевозможным вопросам. Иногда он в один день читал по несколько докладов. Вероятно, к этому периоду деятельности Штейнера в кавычках относится появление в его трудах таких перлов, как то, что аборты полезны, ибо дух, соприкоснувшись с материей, уходит обновленным, или поедая мясо животных, человек способствует их скорейшей эволюции. Суммируя все сказанное об антропософии, видим, что она ни в коем случае не может быть рассматриваема как величина, равноценная теософии, что они ни в коем случае не сестры и не близнецы, как их ошибочно считают на Западе, что дистанция между ними огромна, родство между ними не большее, нежели между телом и нарывом, вскочившим на теле. Антропософия есть именно нарыв на теле теософии. Она есть хитро задуманная и ловко раскинутая сеть для уловления людей. Она есть великий обман, про который сказано, что второй обман будет хуже первого. Она плевелы, которые враг человеческий посеял в пшеницу. Если первый обман был грубым, состоявшим в том, что стараниями темных было искажено учение Христа и из него были изъяты его ценности, то второй обман тонкий. В нем оставлены все достижения первого, но под них подведен фундамент высшего знания. В нем подносятся людям необходимое для новой эпохи высшее знание в таком виде, чтобы, приняв его, человек не мог двинуться дальше. Согласно высшей воле, пшеница и плевела, как сказал Христос Матфей 13:30, должны расти вместе до жатвы Господней. Теперь именно пришло время Господней жатвы. Пришло время. Отделение пшеницы от плевел, и кто причисляет себя к пшенице, тому с плевелами не по дороге. Из всех существующих в настоящее время в христианском мире различных религий и учений, одна лишь теософия никого не заманивает к себе Христом. Она никогда не говорит «Приходите к нам, ибо лишь у нас Христос, ибо воистину Он не присутствует там, где именем Его пользуются для уловления и обмана». Но теософия говорит «У нас все». У нас Христос, Будда, Майтрея, Магомед, Конфуций, все бывшие и будущие учителя человечества, ибо кончилась эпоха обособления и разъединения, и все мировые религии из единого лона вышедшие должны в него вернуться. Поэтому она приглашает всех, никому себя не навязывая, так как навязывание учения или веры есть вреднейшее заблуждение, а кто для восприятия высшего знания созрел, тот сам ищет теософию и находит ее и лишь обратившись к растущему на востоке древу жизни этому единственному источнику всякого знания люди поймут необходимость единой религии единого мирового учения объединяющего всех и все лишь единое мировое учение способно положить предел человеческому разъединению способно вывести человечество из того узкого тупика в котором оно находится насужденный ему простор беспредельности. Часть вторая, глава первая. Развитие и рост сознания. Каждая форма проявленного бытия двойственна и состоит из духа и материи. На основе этой первичной двойственности Образуется Вселенная и все, что существует в ней. Жизнь каждой жизни, как непременное условие, требует соединения Духа и Материи. Как Дух, так и Материя, отдельно взятые, не дают явления жизни. Жизнь возможна лишь благодаря соединению этих двух извечных начал – Духа и Материи положительного и отрицательного, мужского и женского. Материя физического плана настолько плотна, что нам не видна заключающаяся в ней жизнь, и она проявляется для нас лишь в форме человека, животного, растения и так далее. Но на высших планах бытия материя является настолько утонченной, что являет как заключающуюся в ней жизнь, так и форму ее заключающую, но и в первом и во втором случаях явление жизни обозначает соединение духа и материи. Разъединение духа и материи есть прекращение жизни или то, что мы называем смертью. Так как материя сама по себе инертна и неподвижна, а дух обладает качествами противоположными, то дух является возбудителем жизни в материи. Он оживотворяет и одухотворяет материю. Он есть космическая жизненная сила, в которой проникнута каждая форма проявленного бытия, и тот жизненный импульс, который вечными толчками изнутри заставляет материю менять свои грубые формы, в которые она облечена, на менее грубые и менее совершенное на более совершенное. Таким образом, дух совершенствует материю, поднимая ее до своего состояния. Процесс этот совершается весьма медленно, в течение бесконечных ионов, и в осуществлении этого процесса заключается сущность эволюции. Из этого вытекает что каждая форма проявленного бытия, обладая зерном духа, обладает потенциальной возможностью достичь той ступени развития, в которой в данное время достигла жизнь во Вселенной. Результатом же взаимодействия между огненным зерном духа, который толкает и своими вибрациями побуждает материю к действию, и материей, которая на эти вибрации отвечает, является сознание данной формы жизни в данную эпоху развития. Таким образом, каждая форма жизни есть лаборатория, в которой творится величайшая тайна мироздания – развитие и рост сознания. Угненное зерно духа по оккультной терминологии «монада» Будучи частицей пространственного огня, то есть той стихии, которая, цитата, «все проникает и все в себе содержит» – конец цитаты – в дальнейшем развитии не нуждается и остается, цитата, «в своей стихийной цельности неизменным». Смотри огни йога параграф 275. При развитии жизни изменяется оболочка или форма, в которую жизнь заключена, и изменяется эманация зерна духа в зависимости от растущего при этом сознания. Если зерно духа, как только что сказано, остается постоянным и неизменным, то сознание, находящееся в прямой связи с развивающейся формой, будучи величиной меняющейся, есть результат жизненных накоплений, и жизненного опыта данного зерна Духа в данной форме жизни. Оно есть первая оболочка из тончайших видов материи, которая окружает зерно Духа. Эта оболочка растет и увеличивается, обогащаясь возможностями благодаря поступающим с каждой прожитой жизнью накоплениям. В человеческом царстве жизни сознание человека есть его Эго. Эволюция сознания – есть процесс освобождения скрытых в нас божественных возможностей. Это, как говорит в своей книге «Основные положения теософии» Джина Раджадас – «как бы отодвигание завесы, за которой помещается свет». Самый акт отодвигания завесы не прибавляет ничего к свету. Не нуждаясь ни в чем, свет лишь разгоняет тьму. Пока мы сами не отождествляем себя со светом, мы не можем понять, почему он так действует. Понять вполне эволюцию сознания – то же, что постичь тайну божественной природы. Но раз все виды жизни представляют его природу, и мы сами также являемся частицами его, Неизбежно вытекает из этого, что рост нашего сознания есть одновременно и открытие его в себе, и вырастание в подобие Бога. Но открывая его, мы открываем и самих себя. В том и состоит тайна сознания, что часть есть и целая. Первое великое чудо сознания заключается в том, что целое содержится в своей части, вся сумма находится В единице. Конец цитаты. Весь космос наполнен вибрациями различной силы и напряженности, исходящими из первого источника жизни. И каждая обитающая во Вселенной форма жизни излучает, в свою очередь, той или иной силы вибрации, которая находится в прямой зависимости от ее развития. Сознание всякой формы жизни есть способность ее отвечать на вибрации, способность реагировать на них. Механика же развития сознания заключается в повышающейся способности всякой формы жизни отвечать на все более высокие и тонкие вибрации. Вся эволюция жизни в космосе и весь прогресс человечества сводятся, в сущности, к развитию сознания. Все, что существует во Вселенной, обладает сознанием. Без сознательного в мироздании нет никого и ничего. Все формы жизни, начиная с величайших до мельчайших и от высочайших до нижайших, обладают каждое необходимым для их существования и той роли, которую они выполняют в мироздании, сознанием. Каждая клетка и каждый атом, входящий в любую форму жизни, кроме сознания, присущего данной форме жизни, обладают своим собственным сознанием. Цитата. Если память для прошлого, то сознание для будущего. Потому заменяем память сознанием. Памятью не могут проникнуть в пределы солнца, сознание же открывает врата. Музей и библиотека нам заменяют память, и потому ученик не должен пенять за потерю старой памяти. Просто малая вещь заменяется великой. Сознание подобно пониманию духа, оно растет, обнимая все существо, как пламя. При этом процессе осколки памяти, как шлаки, мешают горению. Знать не значит помнить. Достигающий бежит без оглядки. Место нахождения человечества, чтобы напомнить, притвориться сознание. Откуда силы наших опытов? Из солнечного сознания, проливаемого в виде праны. Поверх мыслей земного напластования текут токи мудрости солнца, и в этих пределах начинается великое учение, заповеданное. Зовем к объятию мира. Но лишь инструмент сознания позволит новые опыты слияния духа с материей. Листы Сада Мори, том 2, параграф 105. Всякое сознание развивается индивидуально, и общих законов для развития сознания не существует. Всякое сознание развивается по своей линии развития и у нормально развивающегося человека не прекращается никогда, будучи в достижениях своих беспредельно. В тех же случаях, когда индивидуальное сознание человека, дойдя до известного предела, останавливается, не решаясь или не желая перешагнуть этот предел, то сознание его идет вспять. Идя в обратную сторону, не питаемое больше высшими притяжениями, оно замирает и может дойти до состояния разложения, ибо остановок в космосе нет, и то, что не идет вперед, идет назад. Как нет двух подобных лиц, двух подобных душ, точно так же нет двух подобных сознаний. Ступеней сознания поэтому бесчисленное множество. Цитата. «Сколько ступеней сознания, столько стадий в беспредельности. Все отвечает друг другу, все взаимно притягивается и все отражается в бездонном океане творчества». Беспредельность, часть 1, параграф 26. Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в космосе, то стремление к сохранению непрерывности сознания после ухода с физического плана бытия в более тонких оболочках, на планах бытия астральном и ментальном, значительно бы ускорило эволюцию развития человека. Если физическая сущность каждой формы с прекращением жизни прекращает свое существование, то духовная сущность, перейдя в тонкий мир вместе с сознанием, которое является принадлежностью всех человеческих оболочек, продолжает свое сознательное или полусознательное существование в зависимости от своего духовного развития, притворяя добытый жизнью опыт способностей, увеличивая имеющиеся и прибавляя новые. Человеческое сознание есть тот волшебный ларец, куда складываются все духовные достижения все сокровища, которые найдут применение в дальнейшей жизни всякой сущности и всякой формы жизни. Человеку не приходится начинать свои труды и свои испытания с каждой новой жизнью, ибо, рождаясь вновь, он приносит с собой весь запас своей опытности и все свои прежние достижения, которые ему необходимо лишь вспомнить и возобновить. Только благодаря сознанию, обитающему в неуничтожимой части человеческой сущности, в его неприходящем теле, возможна эволюция человека. Это высшее начало человека есть его бессмертная сущность, то вечное неразрушимое ядро, которое накапливает все благое из прошлого как залог для прекрасного будущего. Цитата. Но как ничтожно число людей, которые сохраняют непрерывность сознания при переходе в тонкий мир, хотя бы в средних слоях его? Многие спят или влачат там полусознательное существование. Есть и такие, которые сознательны в своем астральном теле, но лишены сознания в ментальном. Вариации в состоянии сознания беспредельны. Именно столько стадий сознаний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 Пребывание в тонком мире имеет великое значение для питания и притворения духовных сил. Поэтому можно представить себе, какое происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого питания. Как сказано в учении, у людей астральное тело почти оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных. Следовательно, полусознательное состояние или даже временное пресечение сознания в высших слоях тонкого мира, в большинстве случаев пока неизбежны. Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках и во всех сферах и есть величайшее достижение Архата. Это и есть Амрита, или истинное бессмертие. Потому все усилия владых направлены на расширение сознания человечества, на развитие ментального тела, на пробуждение высшего устремления, для создания магнитного тока или вихря, влекущего дух в высшие сферы. Смотри письма Елены Рерих от 2 января 1935 года. Цитата «Сознание, вмещающее только настоящее, без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания. Потому когда сознание расширяется, то умещается в нем великая ведущая цепь причин и следствий. Так когда устанавливается эволюция, явление причин так важно». В настоящее время, когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождение так отражается на человечестве. Все, что порождают человеческие духовные устремления, тем окутывается планета. Потому каждое светлое напряжение и устремление дает планете утверждение нового мира. Потому великое знамя мира несет свои заряды света, И огненно насыщает токи вокруг земли, как панацея против зла. Так сознание объединенные веками, творят, так свет побеждает тьму, так свершается прекрасная ступень, так приходит предуказанная. Иерархия, параграф 381. Цитата следует переносить все сознание в будущее. Редко кто находит в себе мужество признать нежелательность возвращения в прошлое. Явление смелой жажды будущего показывает, что дух готов для огненных познаний. Только такое озаренное сознание продолжает мысленное созидание и в тонком мире. Лишь такое неудержимое мысленное творчество и устремление к дальним полетам Даст огненное приближение. Весь ужас сил темных не осилит напряженное стремление к будущему. Пусть идут темные, но свет не потеряет путеводного значения. же точно нужны полезные дела на помощь близким. Не нужно смотреть на эти благие советы, как на мораль вне жизни. Они утверждают нас, посылая по кратким путям. Мир огненный, часть первая. Параграф 425. Растущее в течение бесчисленных жизней человеческое сознание развертывает ступень за ступенью все скрытые в нас высшие возможности. Само собой понятно, что на первоначальной стадии развития, когда сознание первобытного человека мало чем отличается от сознания животного, Развертывание скрытых в монаде высших возможностей происходит чрезвычайно медленно. Проходили десятки, может быть даже сотни жизней, прежде чем человек поднимался на высшую ступень сознания. На этой ступени человеческой эволюции развития памяти находится в зачаточном состоянии. Получаемые впечатления и уроки жизни не остаются в сознании человека и быстро изглаживаются из памяти. Различия между добром и злом еще не возникает в его сознании, и нравственные его качества не превышают его умственных понятий. Желания низшей природы человека являются главной побудительной причиной всех его поступков и действий. Эта стадия развития человеческого сознания проходит под знаком ощущений чувственного порядка и разделения этих ощущений на приятное и неприятное. По мере дальнейшего развития человека появляется новый фактор в развитии сознания – воля человека. Этот следующий период развития сознания происходит под знаком постоянной борьбы между волей, которая еще очень слаба, и желаниями, которые еще очень сильны, вследствие чего победа оказывается то на стороне воли, то на стороне желания. На этой ступени развития желание часто смешивается с волей человек не может провести четкую грань между желанием своей низшей природы и требованием высшей, между реальным и нереальным. Так как его ум еще недостаточно разбит, и выводы его часто ошибочны, то воля человека, руководимая неправильными выводами незрелого ума, не имеющего готовых решений на возникающие новые проблемы жизни, тоже приводит к многочисленным заблуждениям и ошибкам, приводящим к страданию. Но из страдания рождается жизненный опыт, рождаются знания и мудрость, которые приводят к победе воли над желаниями. Тогда рост человеческого сознания идет быстрыми шагами вперед. Человек становится богоподобным, познавшим добро и зло, сознательно предпочитающим злу добро. Первоначальная ступень сознания, присущая самым низшим формам жизни, есть сознание своего бытия. Таким сознанием обладает царство минералов и металлов, первое зарождающееся при развитии мироздания царства природы. Из этого зародыша сознания при дальнейшем развитии жизни развиваются все высшие ступени его, проходя через промежуточные этапы сознания – растения животного, человека, сверхчеловека до сознания Бога-человека. Таким образом, полный круг развития сознания от камня до проявленного Бога. Как уже говорилось в первой части «Настоящего труда», полный монмонтарный цикл мира слагается из периодов инволюции и эволюции. И сознание, прежде чем начать эволюцию, должно пройти через инволюцию. Первая половина этого круга есть погружение зерна Духа, этого источника света из знания, в плотную материю. И развитие все более совершенных форм. Вторая половина – эволюция есть освобождение зерна духа от сковывающих его плотных оболочек путем утончения материи и замены грубых видов материи более тонкими. В освобождении нашей монады от грубых видов материи и окутывании ее тонкими видами материи заключается цель эволюции и смысл жизни, ибо в этом состоит и овладение материей, и познание самого себя, и открытие доступа для познания находящегося внутри нас, Бога. Все эти высокие цели эволюции достигаются развитием сознания. Знание того, как развивается сознание, есть, как говорит теософия, наука из наук и тайна из тайн. Вполне это знание доступно лишь достигшим познания тайн бытия адептам, Но зная, как развивается человеческое сознание, по аналогии, можно составить себе приблизительное представление о том, как развивается сознание в низших царствах природы, ибо аналогия между высшим и низшим в космосе полная. Основной закон для развития жизни гласит «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Смотри бытие. 1.22.28 Закон этот относится одинаково ко всем царствам природы, как к человеческому, так и к низшим царствам природы. Таким образом, при создании нашей планеты, появившейся из хаоса и борьбы стихий в результате образования материков и горных цепей на них, царства металлов и минералов, помимо сознания своего бытия, должно было обладать сознанием необходимости размножения. Другой закон, при посредстве которого развивается сознание, гласит, что всякое завоевание в развитии жизни достигается соответствующим сознательным устремлением. Необходимо со стороны организма желание чего-то достигнуть, Необходим запрос, на который со стороны творческих сил космоса последует ответ в виде постепенного развития необходимой способности. Из этого видно, что сознание минерального царства требовало размножения. Но размножение в этом царстве природы может происходить лишь путем разделения крупных форм жизни на более мелкие, путем отделения от себя части себя. В горных странах мы видим, как раскрываются громадные горы и как они отделяют от себя лавины камней, которые в свою очередь с течением времени, раздробляясь все больше и больше, в конце концов превращаются в песок, превращаются в почву, на которой развивается следующее царство природы. Стихийные силы природы содействуют этому превращению гигантских гор в пыль, ибо таково жертвенное желание действующего сознания этого царства природы. Такой примитивный способ размножения, как это должно быть ясно всякому, является весьма несовершенным и ведет к уничтожению первоначальных форм жизни. Но в этой примитивности и простоте заключается великая жертва, которая полагается как основание для дальнейшего развития жизни. Царство металлов и минералов жертвует собой вполне без остатка для того, чтобы могли развиваться высшие формы жизни». При этом процессе в первый раз в полной мере выступает чудесное свойство Духа – его делимость. В то время как материальная сущность всякой формы жизни при ее разделении терпит ущерб и при многократном разделении может быть совершенно уничтожена, сознание же или Дух формы от разделения никакого ущерба не испытывает, ибо Дух является антиподом материи. Сознание горы и сознание отделившейся от нее песчинки, дождественные. И сколько бы песчинок не отделялось от горы, все они будут обладать таким же сознанием, как породившая их гора. Этим удивительным свойством духа объясняется божественность происхождения человека. Отделившееся от первоисточника жизни зерно человеческого духа, подобно первоисточнику, откуда оно и зашло, и обладает всеми свойствами его. Таким образом, весь процесс, развивающийся в космосе жизни, сводится к раскрытию божественных свойств, заключенного в материю зерна духа. Сколько форм жизни достигает божественности, это вопрос другой, но каждая форма потенциальной способностью к этому обладает. Из сказанного вытекает, что сознание, как аспект духа, вообще уничтожено быть не может, и при уничтожении материальной формы, в которой она обитала, оно переходит в следующую высшую форму. Сознание минерального царства перешло полностью в развившееся на земле царство растительное. А так как сознание минерального царства не могло не сознавать несовершенство своего способа размножения, то мы видим, что это несовершенство в растительном царстве превращается в великое совершенство. Растительное царство, как мы знаем, размножается, не повреждая своей материальной сущности, и сохраняет в неприкосновенности свою форму в течение всей своей жизни. Такую метаморфозу в способе размножения произвело сознание, неудовлетворенное существовавшим способом размножения ранее, Для чего потребовалось появление нового царства природы? Какой же импульс потребовался в сознании растительного царства для того, чтобы появилось следующее царство – царство животных? Таким импульсом могло быть стремление к подвижности, ибо мы знаем, что отличительным признаком царства животного от царства растительного является подвижность первого Сознание, прикрепленное к одному месту формы жизни, требовало подвижности, жаждало способности передвигаться с места на место. Мы видим, что эта способность блестящим образом осуществляется в следующем, более высоком царстве – в царстве животных. Идя в этом направлении дальше, мы приходим к царству человеческому, появление которого обусловлено той же вечной неудовлетворенностью и вечным стремлением низшего сознания к высшим достижениям и лучшим возможностям. Таким образом, рост сознания есть вечный, неустанный труд восхождения. Все человеческие достижения, все его завоевания во всех областях знания есть результат развития нашего сознания. Развитое сознание есть та единственная и высшая ценность, к накоплению которой стоит стремиться, ибо она из раба делает человека властелином. Цитата. Ошибочно думать, что восхождение сознания совершается сверхъестественными восхищениями. Как внизу, так и наверху, везде труд и опыт. Сознание питает рост тонкого тела. Нет того малейшего ощущения, которое не создавало бы ткань тонкому телу. Именно это условие обычно упускается, из виду людьми. Они думают, что можно покрыть большим поступком ряд мелких домашних действий. Но где большое? Где малое? Не надо надеяться, что завтра можно посадить сад новый. Только немедленно, неотложно можно укрепить питомник сознания. Садовник изучает каждый новый корень, найденный в саду. Для йога каждая нить сознания будет нитью дальних миров. Агни-йога. Параграф 225. Трудная задача развития человеческого сознания от сознания первобытного человека до сознания проявленного Бога Взята на себя нашими руководителями и иерархией света. Они, наши старшие братья, из века в век воплощаются среди того или иного народа, под тем или иным обликом, как руководители и учителя человечества. Помимо даваемых ими человечеству учений, они никогда не прекращают наполнять пространство необходимыми для развития человеческого сознания мыслями. Цитата. «Пространство вибрирует мыслями». Беспредельность, часть 2, параграф 184. Человек, стремящийся к какому-нибудь познанию, привлекает к себе, в свое сознание, соответствующие мысли, И в своем самомнении он полагает, что чего-то достиг, что-то изобрел, но в действительности он только сумел воспользоваться тем, что было послано из того единственного источника, из которого идет всякое благо человечеству. Конечно, не все люди стремятся к познанию, и стремящиеся стремятся не одинаково. Откуда бесконечное множество ступеней человеческого сознания от успевающих, и идущих вровень с эволюцией до различных степеней безуспешных и отсталых. Цитата. Почему учение должно идти путем накопления? Разве нельзя дать его как ложку лекарства? Но желудок определенного объема тогда как сознание не принадлежит к постоянным величинам. Поистине могут быть двуногие почти без сознания, могут быть лишившие себя сознания непомерными страстями, могут быть сознание, затемненное кармой, могут быть сознание, затемненное условностями века. Как цветы тепличные, сознания нуждаются в заботе, потому может чувство знания принять на себя основу сознания. Но утончение сознания медленно, как полировка кристалла. Не на самосуждении, но на качестве действия познается расширенное сознание. Учение посылается, как камни слагаемой башни. Если высыпать камни сразу, получится не башня, но груда. Агни-йога, параграф 615. Хотя человеческое сознание развивается чрезвычайно медленно и часто нужны многие жизни для того, чтобы сознание человека поднялось на высшую ступень, у некоторых людей, воодушевленных высокими стремлениями и идеями, бывают моменты озарения, временное приоткрытие высшего сознания человека. Моменты эти чрезвычайно кратки. Но они дают человеку столько знания, сколько во всю его жизнь он не мог бы почерпнуть из книг. В такие моменты можно получить такие знания, каких вообще в книгах нет, и есть лишь описание этих моментов и происходящих при этом явлений. В оккультной литературе такие моменты духовного просветления называются космическим прозрением или космическим озарением, ибо они – хотя бы на самый короткий момент, но приобщают человека к космическому сознанию. По этим моментам и по описаниям их мы можем составить себе некоторое представление о чудесных свойствах этого высшего космического сознания, того сознания, которое является следующей, очередной ступенью человеческого развития. Эти моменты озарения бывают различных степеней и силы с появлением света и без появления. В учениях всех пророков всех времен, в проповедях многих ораторов и проповедников, в философских, научных и литературных произведениях многих философов, писателей и поэтов можно найти следы и прямые указания на нисходившее на них озарение. Такие озарения испытывают люди во время молитвенного экстаза и при других, возвышающих душу человека, эмоциях. Всем известно описанное апостолом Павлом озарение, которое он испытал на пути из Иерусалима в Дамаск. Другие пророки описывают в Библии бывшие с ними моменты озарения, иначе и короче. Один говорит просто «Я был в духе, другой говорит «Я был восхищен до третьего неба» или «Я был восхищен до седьмого неба». Эти восхищения до третьего и до седьмого неба показывают степень приоткрытия космического сознания, показывают те высоты, которых достигло в этот момент сознание озаряемого. Прекраснее и полнее других описал момент космического прозрения в своем стихотворении «Пророк» наш поэт Пушкин. В этом бесподобном по красоте и силе выражении стихотворений поэт со свойственным ему мастерством описывает те метаморфозы, которые происходили в его сознании, когда шестикрылый Серафим касался центров его высшего духовного сознания. Стихотворение – это так прекрасно, что советуется каждому заучить его. Переживания, которыми сопровождается это временное раскрытие высшего сознания, настолько необычны, что они оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь. Они обыкновенно сопровождаются чувством необычайно глубокой радости, чувством любви ко всему окружающему – Сознанием знания бессмертия, бесстрашия и другими впечатлениями и чувствами. И хотя острота впечатлений со временем сглаживается, но это прикосновение к высшему миру остается источником большого утешения в переживаемых человеком невзгодах, как неослабевающая надежда на то, что испытанное когда-то временное состояние со временем превратится в перманентное. Бывают в эволюции человечества такие эпохи, когда сознание, развивающееся, как уже сказано, чрезвычайно, медленно, должно сделать в своем развитии скачок и должно делать громадные усилия, чтобы не отстать от ускорившегося темпа жизни. Такие скачки и взрывы сознания происходят в переходные эпохи, когда, как говорит учение, действует прогрессия ускорения. И то, на что требовалось сто лет, совершается в пять лет. Такую переходную эпоху и ускорившийся темп жизни переживаем мы. В такие эпохи, примкнув к эволюции, можно сделать необычайно большое продвижение в своем развитии и в одну жизнь достигнуть того, на что в другое время потребовались бы десятки или сотни жизней. В противном случае можно быть отброшенным в своем развитии на десятки и сотни тысячелетий, ибо такая ужасная судьба ждет всякого, кто не может принять свое сознание и ассимилировать провозглашаемых новым учением истин. Цитата. Нужно решительно сказать людям, что новый мир вошел в жизнь. Не готовы люди принять участие в делах созидания, Ошибка думать, что завоевание отвечает задаче нового мира. Будет ли это завоевание, земель или класса людей, оно будет принадлежать уходящему мышлению. В процессе эволюции возможно лишь думать о восхождении сознания на основе свободы возможностей. Среди моментов развития человечества можно наблюдать явление эпох, обогащения сознания. Не будем скрывать, что именно теперь перед человечеством открыта книга нахождений и света дерзаний. Эти зрелые плоды терний коллектива готовы открыть свои зерна. Можно ли рассечь эти плоды оружием, или потрясти устрашением, или согбенным малодушием, или захватить предательским лукавством? Нет, только единение сознания и построение знания — Пошлют человечеству дар новой расы. К тому не космические явления, но ток мысли даст толчок. Не упустим урочный срок, когда молнии мысли могут дать решение мира. Не просто предлагаем человечеству мыслить, но осознать астрохимический момент планеты, когда мысль напряжет атмосферу как химический ингредиент. Впрочем, пока не осмыслено значение мысленной эманации, до тех пор мысль будет скользить по лбам скептиков, а момент не ждет. Агни-йога, параграф 45. Переживаемое нами переходное время есть тот урочный срок и астрохимический момент планеты, о котором говорят выше приведенные слова учения. В исполнении эволюционного задания нашей планеты, которому подошел урочный срок, участвуют все силы космоса. К этому сроку Земля уже вышла из-под влияния планеты Сатурн и вступила в сферу действия лучей нового космического зерна планеты Уран. К Земле приблизилась звезда Матери Мира, планета Урусвати, Венера. На Землю направлены непредсказуемого напряжения токи, лучи, и энергии других светил. К Земле начинает приближаться пространственный огонь, который в положенный срок произведет назначенную планом эволюции трансмутацию Земли и ее обитателей. Понять все это значит осознать астрохимический момент планеты. Мыслить в этом направлении значит напрячь атмосферу для благоприятного решения мира. Но многие ли способны к такому сдвигу своего сознания? Сказать, что способны многие, будет неверно. Сказать, что никто не способен, тоже не будет верно. Истина, как всегда, находится посередине. Сознание небольшой части передового человечества, которое всегда стремится к познанию и достижению лучших возможностей нашего земного существования, не спит, но растет и расширяется в нужную для эволюции сторону. То, что два-три десятилетия тому назад признавалось как абсурд, ныне становится достоянием науки. Читая газетные сообщения о научных изобретениях и открытиях, можно иногда думать, что многие ученые уже изучали книги «Агни», «Йога» и «Беспредельность». Между тем, обучение они еще ничего не знают, но они восприняли из пространства соответствующие мысли, которые посланы нашими руководителями учителями человечества, ибо учение распространяется и видимым, и невидимым способом. Цитата. Невидимое учение идет непрестанно. Листы Сада Мории, том 2, параграф 70. Только благодаря тому, что непрестанно идущее невидимое учение воспринимается уже наиболее к тому подготовленными людьми, Появляются такие открытия, как признание зависимости явлений жизни на Земле от химизма лучей пространства, признание человеческого организма радиоаппаратом, могущим принимать и посылать определенные длины радиоволны в пространство, снимки человеческих излучений, превращение лунного света в звук, зажигание огней на выставке в Америке лучами звезды Арктур, направленными из Европы и тому подобное. Но наряду с этими удачными изысканиями и опытами существуют попытки и чисто утопические, которые никогда к благоприятным результатам не приведут, ибо не принят во внимание главный фактор всякого – совершенствования и достижения – человеческий дух. К числу таких утопий относится попытка выйти из пределов Земли при помощи механических аппаратов – при помощи пушек, стреляющих самовзрывающимися ракетами. Человеческому сознанию становится тесно на Земле. Усовершенствованные способы передвижения, дающие возможность в 2-3 дня облететь всю Землю, приводят к тому, что человек стремится достигнуть Луны, стремится установить общение с обитателями Марса, Отсюда последние подъемы в стратосферу и попытки изобретения такой ракеты, которая, преодолев притяжение Земли, могла бы улететь в межзвездное пространство. Утопичность этих попыток заключается в том, что человек в физическом теле при помощи физических аппаратов думает выйти из физической сферы Земли в такие области, где действуют другие законы, и нужны другие аппараты, забывая, что человеческое тело и его механические аппараты действуют лишь в пределах физической сферы Земли. Премудрость Создателя предусмотрела стремление человеческого духа к межзвездным просторам беспредельности и дала ему необходимые для этого природные аппараты. Человек может тонким или астральным телом пользоваться для передвижений в сфере нашей планеты, но для межпланетных передвижений у человека существует Ментальное тело. Поэтому нужно не изобретать ракеты для межпланетных сообщений, но развивать свое сознание, чтобы пользоваться сознательно аппаратами, данными нам природой. Цитата. Когда многие земные аппараты придется уничтожить вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата. Аппарат есть первичная ступень. «Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты, вооружить человека без единой машины – это ли не завоевание?» «Грамотной буквою может действовать лишь на поверхности земли, Грамотный духом может действовать вне границ». Листы Сада Мории, том 2, параграф 135. Цитата. Можно в ментале посещать разные планеты. Так намечается будущий этап, когда сознание не должно быть привязанным к одной планете. Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть междупланетным. Учитель предлагает радоваться каждому завоеванию духа. Путь между планетами не сложнее, нежели осознание грани между телом и астралом, не сложнее, нежели осознание мысли и устремление к светилам. Только при устремлении к междупланетности можно рассчитывать на эволюцию человечества. Агни-йога, параграф 6. Таким образом, братья человечества, взяв на себя трудную задачу развития человеческого сознания, как никогда не прекращают в этом направлении своей деятельности. В переходные же эпохи, как наша, братья человечества проявляют свою деятельность и видимым образом, для чего в конце каждого цикла, как сказано в письмах Махатан, они выходят из своего царства уединения и молчания, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ними и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека. Смотри «Чаша Востока», письмо восьмое. Такими избранными окажутся те, чье сознание расширилось настолько, что они, готовы, отказавшись от старых заблуждений, принять провозглашаемое новым учением истины, готовы сотрудничать с братьями человечества на пользу его. Последние слова с достаточной убедительностью говорят о необходимости развития своего сознания, ибо в этом все. Сознание, застывшее, Остановившаяся на одном месте, самому себе выносит смертный приговор и грозит обладателю его уничтожением. Человеческое сознание развивается постольку, поскольку оно само к этому стремится. Насильственного развития сознания не может быть, хотя, братья человечества, Постоянно посылают необходимые для развития нашего сознания мысли, но их нужно принять, нужно ассимилировать их в своем сознании. Лишь принятые они возносят человека, и лишь тогда учитель направляет течение сознания человека. Непринятые они ведут его к уничтожению, ибо таков закон действия всякой силы в космосе, направленной для развития жизни». Цитата. Многоцветные искры приобщают нас к пространственному сознанию. Но огонь космоса не может быть явлен в полной мере, иначе испепелиться естество человеческое. Разве только кто посвятит себя огню, в естестве проходя все ступени приближения к стихии? Также и в изучении основ жизни можно дать разноцветные знаки основ. Но... Все учение не должно и не может быть изложено, ибо вся жизнь не вмещается в листы, и учение не имеет в виду творить заводные статуи. Истинно, ни один учитель не оставил законченного свода учения. Подобная законченность противоречила бы беспредельности и предполагала бы полную ограниченность последователей. Мы можем указывать направление. Мы можем звать летать, мы можем утвердить труд, мы можем указывать свет, но пути и способы не должны быть рабством. Расширенное сознание укажет, где карма должна остаться невредимой. Невредимость кармы есть забота каждого, сообщающего основы учения. Набросить непомерную тяжесть непростительно, Миновать возможности недостойно. Учитель направляет течение сознания. Пусть ученик не замечает касаний, так каждый вступит в область учения, как в жизнь, не отклонившись, но для этого надо перечитывать учение в разных состояниях духа. Будет ошибкой уделять учению лишь состояние покоя или возвышенности. Все проникающие огонь есть лучший символ учения. Агни-йога, параграф 468. Сознание, хотя бы и развитое, но одинокое, не может успешно бороться против объединенного сознания братьев тьмы, которые при наступлении светлой эпохи, борясь за самое существование свое, всегда действуют в полном согласии с директивами, исходящими из черной ложи потому, чтобы не раствориться в море окружающего нас зла, чтобы все время поднимающаяся волна зла не захолестнула нас собой, настоятельно, неотложно необходимо объединение сознания всех сил света против сил тьмы, необходимо объединение своего сознания с сознанием учителя, ибо лишь объединенное сознание может привести к победе И лишь находясь под лучом учителя, под его защитой, мы можем быть уверены и в своей собственной безопасности. Цитата. Учитель утверждает, что можно ожидать полной победы, если только объединиться с сознанием. Нельзя ожидать удачи, если на учителя существует малейшее подозрение – Так нужно работать вместе, зная, что все, что допущено законами Вселенной, будет сделано. Кто же будет смотреть на это время как на отдых? Никто даже не очень прозорливый не откажет в том, что это время небывалое, и нужно спать как на бессменном дозоре. Учитель понимает, что и ваши сердца отягощены. Каждый день положение мира осложняется. С точки зрения Армагеддона это вполне естественно, но сознание, для которого Армагеддон чепуха, безумствует, ибо не видит пути. Сердце, параграф 311. Цитата. «Никогда не говорилось, чтобы возлагать на владыку, напротив». Повторялось «наполнитесь владыкою». Огромная разница между возложением, робким и недейственным, и наполнением существа сознанием владыки. Как меч непобедимый сокрушает все преграды сознания, отождествленное с владыкою. Не может ютиться сомнение там, где зажжено сознание пламенное. Не будет утомления там, где допущен источник сил неиссякаемый не может войти страх в храмину доспехов непрободаемых. Так советую принять мои щиты, не прибегая к спасительному заступничеству, но победить слиянием сознаний. Иерархия, параграф 149. Рост и развитие человеческого сознания направлены к тому, чтобы человек мог сознательно действовать не только на физическом плане бытия, но и на высших планах – астральном, ментальном, будхическом и нервоническом. Достижение двух высших божественных планов не входит в задачу развития современного человечества. Наш круг развития человеческого сознания не завершится до тех пор, пока все человечество не будет в состоянии действовать на высшем духовном плане, на плане нирваны и на плане будхическом, интуиции и чувства знания. Достижение этих высших планов есть постепенное освобождение зерна нашего духа от облекающих его плотных оболочек и замена их более тонкими. Есть постепенное освобождение скрытых в нас божественных энергий. Постепенное приоткрытие завесы, за которой находится свет Знание, мудрость и могущество всего космоса. Таким образом, развивая свое сознание, человечество направляется к постижению того великого непознаваемого, которое находится вне времени и пространства, но которое должно быть осознанно и понято человечеством во времени и пространстве во время существования человека в плотном физическом мире, ибо сознание человека развивается только в воплощенном состоянии. Попутно с этим, по мере приближения к вершинам человеческого сознания, человек не только постигает, но и начинает осуществлять великое и чудесное свойство духа – его делимость. Будучи частью единого, Он сознает свое единство со всем сущим и начинает чувствовать себя и действовать как единый. Он закончил круг развития своего человеческого сознания и перешел в категорию высших существ космоса, в категорию учителей человечества. Отныне он сам будет руководить нуждающимися в его помощи, такими, каким был он сам, пока его сознание не развилось до сознания Бога-человека до сознания проявленного Бога. Высочайшая степень достижения адепта, на которую человек может надеяться на нашей планете, когда цитата «его дух в одно и то же время мог мчаться в полном сознании в межзвездных пространствах и оставаться по желанию на земле в своем первоначальном человеческом теле, ибо его божественное «я» настолько освободилось от материи, что оно могло по желанию создавать себе внутреннего заместителя и оставлять его в человеческой оболочке днями, неделями, иногда годами, никоим образом не повреждая такой заменой нежизненный принцип не физический ум своего тела. Чаша Востока, Письмо Седьмое. Братья человечества в своих неустанных трудах по развитию нашего сознания обращают особое внимание на тех людей, которые обнаруживают повышенную устремленность к познанию. Такие люди подпадают под действие особых лучей братства. Тем или иным способом они начинают получать оккультное знание. Ознакомившись с основами бытия, с существованием учителей человечества, с существованием возможности более скорого развития своего сознания, они при искреннем стремлении к совершенствованию и очищению себя после более или менее продолжительного испытания могут быть приняты в число учеников одним из учителей человечества. Среди восточных народов, которые сохранили знания священного значения в жизни человечества Учителя, всегда жило и живет стремление к ученичеству. Всякий сознательный индус и буддист мечтает иметь своего гуру – Учителя. Достигнув этой высокой привилегии, он почитает своего учителя превыше всех других существ, приносит ему свои лучшие мысли и пожелания, старается сохранить свою связь с ним в течение всей жизни, зная, что при почитании и преданности учителю духовная связь с ним принесет благие результаты и в последующих его жизнях. Западному миру Чуждо и понятие «учителя», и стремление к ученичеству. Западный человек полагает, что всего, чего он достигает, он достигает собственными усилиями, не зная, что его усилия постигнуть нечто, есть результат многовековых трудов братьев человечества над развитием его сознания, что без помощи этих высших разумов, без водящей руки их, мы вообще не были бы способны постигать что-либо, ибо водительство низшего высшим, то есть иерархическое начало, есть один из основных законов развития жизни в мироздании. Для того, чтобы подняться на высшую ступень сознания, необходимо иметь учителя. Самостоятельно, без учителя, человек этого сделать не может если развитие низших ступеней человеческого сознания могло происходить помимо участия в этом процессе человеческого сознания, то переход сознания человека за пределы обыкновенного сознания до сознания сверхчеловека и Бога-человека не может совершиться без сознательного устремления к этому самого человека и без участия в этом процессе учителя. Но для того, чтобы такой процесс мог совершиться, необходимо много условий. Необходимо стать учеником учителя мудрости. Необходимо пройти много разных испытаний. Доказать бескорыстность и чистоту устремлений. Освободиться от многих недостатков и пороков. Доказать готовность к самопожертвованию, любовь и преданность учителю, доказать готовность под его руководством служить не личному, но общему благу. Лишь тогда, когда такие доказательства даны, когда испытания успешно выдержаны, и человек не обнаружил ни предательства, ни сомнения, ни саможаления, ни прочих отрицательных качеств, он может достигнуть высокой привилегии стать принятым учеником и получить посвящение. Суть посвящения состоит именно в поднятии на высшую ступень сознания человека. Учитель, касаясь некоторых подлежащих раскрытию центров высшего духовного сознания человека, открывает эти центры. Человек получает высшее знание, высшие силы и высшие способности. Лишь пройдя через посвящение, человек переступает грань, отделяющую человека от сверхчеловека, и из обыкновенных смертных переходит в категорию высших существ космоса. Это есть те тесные врата и узкий путь, о которых говорил Христос. От Матфея 7.14 Конечно, открытие центров высшего сознания и само посвящение может произойти лишь тогда, когда человек до этого созрел. Учитель, будучи сам посвященным, видит степень духовного развития посвящаемого ученика и прикасание к подлежащим раскрытию центром есть в сущности нажимание электрической кнопки, как нажимание электрической кнопки дает свет лишь при исправности проводов и существовании связи с источником энергии, точно так же касание центров высшего сознания может произойти лишь тогда, когда человек, стремясь к совершенствованию, создал провод и укрепил связь с источником света и знания. Как уже говорилось в предыдущих главах настоящего труда, таких центров высшего духовного сознания человека в человеческом организме имеется 49, и для раскрытия их необходимо пройти 9 посвящений. Каждое посвящение поднимает посвящаемого на высшую ступень, давая ему высшие силы и высшие возможности. Для каждого из посвящений существует особое правило и особое испытание. Чем выше посвящение, тем более тяжкие испытания посвящаемый должен перенести. Христос получил высшее посвящение на кресте, когда, испуская дух, сказал «совершилось». Иоанн 19.30 Для того, чтобы из принятого ученика стать учителем мудрости, человек должен получить пять посвящений. В оккультной литературе говорится, что для этого необходимо семь жизней, но этот срок может быть сокращен или удлинен в зависимости от личных свойств посвящаемых. Для вступивших на путь ускоренного развития своего сознания Промежутки между жизнями сокращаются до минимума. Обыкновенно они добровольно отказываются от продолжительного пребывания в небесных обителях, на которые имеют право, и воплощаются, не сбрасывая даже своего астрального тела, спустя самое непродолжительное время после своей смерти в семье и в условиях, выбранных для них самим учителем. Посвящение есть миг величайшего переворота. В эволюции человека оно кладет предел всему предшествовавшему циклу переломов и этапов познания. Оно окончательно обрисовывает и выявляет полученные результаты во всей многогранности их тональностей и вкладывает дух живой в их совокупность. Оторванность от целого состава единичных наклонностей, обособленных течений, и частичных синтезов прекращается окончательно, ибо все они становятся членами стройного, гармонического существа человека. Весь облик его видоизменяется. сомнение и разочарование, скептицизм и безнадежность, уныние и тоска бесследно исчезают, уступая место радостному сознанию своего достоинства, Достигнутых успехов И беспредельности возможностей в будущем Этот миг смерти старого человека Раба случайностей и собственных заблуждений Миг слияния с безначальным бытием сознания Себя его самодавляющей частицей Миг просветления сознания И озарения его лучом истинной свободы И есть то, что именуется Смотри, В. Шмаков, священная книга, то-то. Восточная литература содержит богатейший материал и исчерпывающие сведения по вопросу ускоренного развития человеческого сознания. Вся она в сущности имеет одно высокое назначение и преследует одну высокую цель – помочь человеку приблизиться и познать великое непознаваемое. Существует несколько систем или путей, по которым каждый может следовать сообразно своим стремлениям. Все эти пути, или йоги, даны из высоких источников и называются бхакти-йога, или путь любви, джнана-йога, или путь знания, карма-йога, или путь действия, Раджа-йога или путь развития Духа. В настоящее время, ввиду наступления новой эпохи, дана синтезирующая все прежние йоги Агни-йога или Огненный путь, как единое мировое учение, имеющее цель объединить все народы, как синтез всех учений, религий и философий. Итак, резюмируя сказанное, приходим к выводу, что без учителя нет пути. Дальнейший путь развития человека, как это должно быть ясно всякому, без учителя немыслим. Человечество подошло к такой точке своего развития, когда братья человечества, бывшие до сих пор нашими невидимыми руководителями, станут для нас видимыми и должны быть наконец признаны, осознанный и принятый человечеством как главнейший фактор нашего существования и нашего движения по пути совершенствования. «Нет другого пути, чтобы идти», гласит индусское изречение. Так должен понять каждый. Путь ученичества и расширения сознания через посвящение ученика – были известны во все времена всем народам, среди которых преподавалось высшее оккультное знание, стремящимся к совершенствованию. Центрами, распространявшими это высшее знание, были по большей части храмы, с их посвященными высшее знание жрецами. При этих храмах, стремящиеся к посвящению, проводили десятилетия, подвергались всевозможным испытаниям. Пифагор, например, провел при храме Осириса в Мемфисе 22 года, прежде чем он получил посвящение. Само посвящение всегда было великой мистерией, сопровождавшейся сложными ритуалами и обрядами. Такой продолжительный срок, предшествующий посвящению, объясняется тем, что раньше 30 лет нужные центры не просыпаются. Обычные 15 лет для явлений и последствий пламени света. Листы Сада Мории, том 1, параграф 100. Этим объясняется, почему Христос начал служение человечеству, имея 30 лет отроду, ибо раньше у Него не могли раскрыться центры высшего сознания, для которых существуют Определенное время и определенные законы, переступать которые человек безнаказанно для себя, не может. Раскрыть центры высшего сознания может лишь учитель мудрости, лишь великий, посвященный, у которого такие центры уже действуют. Между тем, ввиду стремления некоторые части человечества к скорому приобретению высшего знания и скорому выявлению высших сил, Существует много самозваных учителей, которым известны крохи знания, которые с истинными учителями мудрости ничего общего не имеют, которые посвящения высшие знания не удостоились, ибо если бы они были посвященными, то они бы не делали то, что они делают. Завлекая в свои сети доверчивых людей, они при помощи ритмического дыхания и приемов хатха-йоги, приоткрывает некоторые центры, нанося своим пациентам губительный вред, ибо придают их во власть темных сил. Расстройство нервной системы, приводящее к самоубийствам, сумасшествие, одержимость, ранняя смерть – вот результаты преступной деятельности самозваных учителей, взимающих за такую свою деятельность плату, ибо лишь она их привлекает а не что-либо другое. Цитата. Не слушайте учителя, взимающего за учение деньги. Учение не может быть куплено или взято угрозами. Истинно, каждый может получить доступ к учению, доказав преданность действиям. Менее всего слова, больше всего действия приводит в общину знания. Агни йога, параграф 93. Так поступает истинный учитель, и так говорит истинное учение. К великому и святому делу раскрытия высшего сознания, выводящего человека на путь Бога человеческий, космическими законами привлечены и допущены лишь высшие, лишь светлые сущности. Первый встречный этого сделать не может. Даже великий пророк Иоанн Креститель этого не мог и говорил народу,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 И Великий Посвященный крестил своих учеников Духом Святым и Огнем, то есть через посвящение открывал им центры высшего духовного сознания. К великому делу раскрытия своего высшего сознания нужно долго готовиться стремлением к совершенствованию и самоочищению. Завершение этого стремления, то есть посвящения, есть священное действие и великая мистерия легкомысленное отношение к этому высокому делу есть преступление против самого себя полагать что всякий самозваный учитель может что то в этом отношении дать и этого что то будет достаточно есть верхнее и легкомыслие за которые приходится жестоко расплачиваться источник высшей мудрости высшего знания высших сил только один Христианство первых веков также знало мистерию посвящения подготовленных учеников, на что имеются многочисленные указания отцов церкви. Анибезан в своей книге Эзотерическое христианство говорит: В христианских мистериях, так же как и в древних египетских, халдейских и других, существовал внешний символизм, выражавший ту ступень, до которой достигло духовное развитие Посвящаемого. Его вводили в горницу посвящения, где он ложился на пол, с распростертыми руками, иногда на деревянный крест, иногда без креста, в положении распятого человека. Затем до его сердца дотрагивались тирсом, копьем распятия, и тело его впадало в глубокий транс, соответствующий смерти распятого, а сам он переходил в потусторонний мир». Тело помещали в каменный саркофаг и оставляли его там, тщательно охраняя его. В это время сам человек вступал прежде всего в темную область, именуемую сердцем земли, а затем поднимался на небесную гору, где он облекался в тело блаженства, уже вполне готовое для того, чтобы служить проводником сознания. В этом теле он возвращался в физическое тело и оживлял его». Крест, на котором лежало тело, а если под ним не было креста, то само застывшее тело, вынимали на третий день из саркофага и помещали на покатом скате лицом на восток в ожидании восхода солнца. В момент, когда лучи солнца касались его лица, достигший совершенства посвящаемый, возвращался в свое физическое тело. Таковы были тесные врата, и трудный путь, через который посвящаемый, освобождаясь от необходимости воплощаться, вступал в Царство Божие и приобретал жизнь вечную. Конец цитаты. Такова была недошедшая до нас мистерия посвящения раннего христианства. В настоящее время все мистерии и ритуалы считаются понятиями устаревшими. Цитата. Правильно считать посвящение, медитацию и концентрацию отсталыми понятиями, ибо эти понятия должны быть выражены в действиях. Вся искусственная магия должна быть забыта. Агни-йога, параграф 156. Вот что по этому поводу говорит в письмах Махатм другой учитель. «В масонских ложах, былых времен, неуфит подвергался целому ряду ужасающих испытаний на верность, Мужество и присутствие духа. С помощью психологических воздействий, усиленных механическими средствами и химическими препаратами, его заставляли поверить, что он падает в пропасть, что на него обрушиваются скалы, что он идет по мосткам из паутины, висящим между небом и землей, проходит сквозь огонь, тонет в воде, и что на него бросаются дикие звери. Это было отголоском египетских мистерий, оттуда же заимствована и программа. Западу, утратившему тайны Востока, приходилось, повторяю, прибегать к искусственным мерам. Но в наши дни, вследствие вульгаризации знания, подобные пустяшные испытания устарели. Претендент осаждается теперь исключительно с психологической стороны своей природы. Курс его испытания как в Европе, так и в Индии отвечает системе раджа-йоги, И его назначение, как уже не раз объяснялось, заключается в том, чтобы развить в самом претенденте, в его характере, каждый зачаток добра и зла. Правило это неумолимо, и никто не минует его. Напишет ли он просто письмо нам, или же в тайнике своего сердца выявить сильное желание оккультного общения и знания – Подобно тому, как ливень не может сделать скалу плодородной, так и оккультное учение не оказывает никакого воздействия на невосприимчивый ум. Чаша Востока, письмо 27. Выяснив неотложную необходимость вступления на путь ученичества для более скорого развития своего высшего сознания, нужно сказать, что путь этот – являясь относительно скорым, давая при успешном его окончании большие преимущества, имеет большие трудности и предъявляет большие требования к вступившему на этот путь. Человек, избравший такой путь, подобен человеку, который вместо кружного пути, медленно ведущего к намеченной цели, к вершине, избирает еле заметную тропинку, но ведущую прямо кверху, через скалы и пропасти, через заросли и дебри. Конечно, такой путь избирают лишь наиболее решительные, мужественные и устремленные, и, конечно, такой путь легким быть не может. Это есть тот узкий путь, ведущий в Царствие Божие, которым приглашал следовать Христос. Путь этот, хотя и скорый, но требует нескольких жизней. Поэтому нельзя рассчитывать, что человек, который не сделал ничего для своего высшего развития в прежних жизнях, Ознакомившись с учением и пожелав иметь учителя, будет иметь его. Нужно начинать с учителя земного. Учение говорит. Принять понимание учителя будет прохождением первых врат эволюции. Не нужно в понятие учителя вносить надземные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни. Агни-йога, параграф 43. Цитата. Друзья, если хотите приблизиться к нам, изберите учителя на земле и передайте ему руководство. Он скажет во времени, когда ключ готов повернуться во вратах. Все имейте учителя на земле. Агни-йога, параграф 103. В ответ на стремление человека к совершенствованию, или же, как сказано, В выше приведенной цитате из писем махатом в ответ на ясно сформулированное сильное желание оккультного общения и знания он может быть взят на семь лет на испытание. Братство обладает особыми аппаратами, при помощи которых любое событие или любое лицо может быть видимо в любой момент. Учитель на зеркале видит фильму всех ваших движений, сказано в учении. Листы Сада Мори, том 1, параграф 431. Кроме того, учитель может создать из астральной и ментальной материи «живой образ» в кавычках «испытуемого человека». Этот образ, находясь вблизи учителя и связанный магнетической связью с испытуемым человеком, в точности передает каждое действие и движение его. Многие ли выдерживают в столь продолжительный срок столь тяжкое испытание? Но если человек выдержал эти испытания и принимается учителем как ученик, то живой образ уничтожается и начинается другая серия испытаний. Цитата. Увы, многие думают, что достаточно почитать книги и учения и выразить желание стать принятым учеником высшего учителя, чтобы быть уже готовым к такому признанию. Мало кто задумывается над тем, что сделал он своей жизни, чтобы заслужить, чтобы быть достойным такой величайшей привилегии. Именно величайшей, и нужно понимать, в чем она заключается. Много подготовительных ступеней ученичества, ведущих к желанной цели, и все они должны быть пройдены, ни одна не может быть обойдена. Ведь все, все ныне принятые ученики много веков и тысячелетий самоотверженно трудились на общее благо. Все они принимали сердцем великий закон иерархии. Конец цитаты. Цитата. Желание и надежду стать принятым учеником нужно трансмутировать в огненное устремление, в пламенную любовь к учителю и самоотверженному подвигу на общее благо. Когда такое устремление утвердится, то приложение учения на самом себе и в жизни каждого дня станет радостью, и тогда достижение цели несомненно. Но следует спросить себя и дать ответ со всей искренностью, действительно ли имеется такое огненное устремление и самоотвержение, и не скрыто ли в глубинах нашего существа эгоистическое желание достижения больших знаний прежде всего для своего личного возвеличения. Если малейшие признаки такого желания на лицо, оно явится самым большим препятствием на пути духовного продвижения. Для принятия в ученики прежде всего нужно понимание и принятие несения подвига в жизни. Именно над этим понятием несения подвига как непременным условием следует очень задуматься. Но большинство даже не задаются мыслью, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать принятым учеником, и какие качества закрывают перед ним эту возможность. Глубоко продуманное уяснение этих качеств чрезвычайно важно. Ведь многие в наивности своей убеждены, что великие учителя мучительно ищут себе учеников и готовы принять каждого выразившего желание. Нет, великие учителя не ищут учеников, ибо основное правило гласит, что именно ученик должен искать и найти. Но великие учителя действительно ищут каждую возможность пролить помощь на общее благо через разные каналы. Не может человек, отягощенный кармой, стать признанным учеником лишь те земная карма которых на изжитии могут быть приняты в ближайшие ученики ничтожное число тех кто отдает себе отчет и может понять какую страшную тяготу возлагает на себя учитель принятием ученика потому великие владыки стоящие на несменном дозоре направляющие мировые процессы для удержания равновесия мира и ведущие гигантские космические битвы, могут приближать лишь тех в ком они уже не сомневаются, кто прошли и очистили через многие огненные испытания и в этой жизни снова проявили свою готовность, преданность и самоотверженность не в условиях благополучия, но на краю пропасти. Отсюда то ничтожное число принятых. Спросят, но в чем же состоит тягота учителя? Скажу, она ужасна.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 Потому можно понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого сознания учителя дисгармонические вибрации, порождаемые неочищенным мышлением ученика. Как недопустимо неизжитое вожделение его при такой тесной, оккультной связи с учителем. Каждая дисгармоническая вибрация обрывает ток связи и при повторности может совершенно прекратить ее. Но каждое обрывание нити оккультно очень болезненно, обоюдно и несет свои последствия. Но это только часть тяготы, а другой сейчас говорить не приходится. Вот почему принятие в ученики производится с величайшей бережностью и есть величайшая привилегия. И для ученика с момента принятия начинается совершенно новое и тоже нелегкая в силу страшного напряжения внутреннего и внешнего, жизни. Пробуждаются не только все спящие энергии его, они частично пробуждаются и на подготовительном пути, но наступает ускоренное развитие и трансмутация их. На него направляется целая батарея незримых, но мощных лучей, которые по мере роста устремления и расширения сознания ученика и утончения всего организма его становятся все более и более ощутимыми. И все они направлены к единой цели, именно — к трансмутации внутреннего человека и к утончению и разъединению трех тел его для самостоятельной деятельности на соответствующих планах. Велико напряжение ученика, и, конечно, физические силы его временно слабеют, и он должен придерживаться известного режима, не выходя из жизни. Конечно, все эти лучи могут быть восприняты лишь при высшем устремлении ученика. Во всем нужна взаимность соответствие или согласованность. Эту согласованность великие учителя находят в так называемых сужденных учениках. Так мы называем тех, кто были учениками или же были связаны нитями преданности и любви в своих предыдущих жизнях с высокими духами. Такой ученик в этом настоящем своем воплощении уже с самого рождения находится под высшим наблюдением учителя. Самые условия рождения его определяются учителем, и необходимые способности его выявляются в соответствии с назначенной ему миссией. Такой ученик несет полную чашу и от ранних лет уже знает учителя, знает облик его, потому такие духи не могут уже отклониться, и события жизни их, как неудержимый поток, несут их к назначенным берегам. Потому благословим нашу карму, если она в прошлых жизнях наших Связала нас нитями преданности и любви хотя бы с одним из высоких духов или с ближайшими учениками их, ибо такая карма есть кратчайший путь к намеченной цели. Вот почему так священна иерархическая цепь. Хотя долг путь подготовительного ученичества и много препятствий приходится преодолевать и много испытаний лежит на пути, но каждое одоление несет свою радость, и приближение, и свое откровение. Также следует иметь в виду, что испытания эти не есть нечто удуманное или подстроенное, но на самом деле испытание ученика заключается в том внутреннем отношении его и находчивость которые будут проявлены им при всех встречаемых затруднениях и обстоятельствах жизни. В теософической литературе обычно упоминаются семь лет как первый период испытания перед следующей ступенью в семь лет. Но этот срок может быть уменьшен, но также и продлен до бесконечности. Все зависит от кармы ученика и его внутреннего развития и устремления. Среди великой общины, среди членов ее, мы встречаем, за редчайшими исключениями, только восточников по национальности, как в предыдущих своих жизнях, так и в настоящих воплощениях. Нет ли объяснения этому в самом характере восточных национальностей, заключающим в себе особые качества? Именно так. И первым из этих качеств Тысячелетиями внедряемым в сознании Востока было именно качество преданности своему гуру. Связь ученика с его гуру считалась и считается по сей час на Востоке самой священной, превыше всех связей кровных. И оккультно оно так и есть, ибо гуру создает сознание настоящего человека, носителя кармы, и тем самым берет на себя ответственность и как бы часть кармы ученика потому как избрание учеников, так и выбор учителя должны быть произведены с большой вдумчивостью и осторожностью. Смотри письма Елены Рерих от 29 -го, -го, -го. Таким образом из всего вышесказанного определенного ясняется, что развитие высшего сознания человека неразрывно связано с вступлением на путь ученичества. Вступлением на путь, приближающий к Свету. Но вступление на путь Света, как это тоже должно быть ясно теперь всякому, не есть забава или шутка, к которой можно отнестись кое-как. Приближение к Свету имеет свои сроки и законы, и лишь соблюдающему сроки и законы гарантированы успех и достижение цели. Всякое же, неруководимое учителем света, преждевременное и насильственное вторжение в высший тонкий мир, нарушающее законы этого мира, грозит человеку катастрофой, ибо действующие при этом оккультные законы неизменно приведут к гибели всякого, кто эти законы нарушил. Ани Визант в своей книге «Теософия и новая психология» говорит... В наше время, когда многие стремятся войти в сознательное общение с потусторонними мирами, необходимо знать, как важно заботиться о чистоте сосуда, когда желаешь, чтобы в него вливалась вода жизни, как самая чистая вода портится и грязнится, если течет в неочищенный сосуд. Точно так же оскверняется божественная мудрость, если проникает в неподготовленные умы. «И нечистое сердца», — сказал один великий учитель. «До тех пор, пока зло имеет силу над человеком, чем меньше он прикоснется к высшей жизни, тем для него лучше. Подниматься по ступеням лестницы восхождения можно лишь чистыми ногами, нельзя оставлять следов земного праха на лестнице восхождения, иначе прах этот прикует ноги к ступеням или заставит вас поскользнуться и упасть». «Для чистого человека не существует опасности ни в одном из миров, и при чистым сердцем спадут все покровы, и обнажатся все тайны природы». Конец цитаты. «Потому так много в настоящее время сумасшествий, самоубийств и одержаний, что люди приводят в действие высшие оккультные силы, управиться с которыми из-за преждевременности и отсутствия знания не могут». С другой стороны, Для вступившего на путь света и уже кое-что познавшего, остановка и отступление одинаково гибельны. В учении сказано, что отступить – это значит предать самого себя, это значит лететь головой в бездну, вступивший на путь света должен достигнуть, или он погибает. Цитата. Понимаете, что стоит учителю каждый отступник? Если каждому ученику присвоен особый луч, то должно сказываться порвание этой нити. Не без причины, — настойчиво спрашивает учитель стучащихся, — не предатель ли? Уничтожение нити между учителем и учеником может быть произведено лишь медленным процессом, но обычное стремительное предательство очень болезненно и учителю, и предателю. Истинно мутиться рассудок предателя, и через рану оборванной нити легче всего проходит одержание. Нужно рассматривать этот процесс предательства как физическую опасность, не говоря уже о духовном следствии. Можно представить, как осмотрительно нужно выбирать учеников, чтобы не способствовать космическому вреду. Потому каждое учение дает сильные примеры предательства. Не нужно быть для предательства непременно Деводаттою или Иудою, и без этих прототипов пространство полно изломанными лучами. Иерархия, параграф 157. Вступивший на путь ускоренного развития сознания должен поставить достижение этой цели превыше всех прочих целей. Устремление должно быть полное, безраздельное, огненное, ибо лишь оно дает благие результаты. Устремление половинчатое и неискреннее, с оглядыванием назад и с опаской хуже, нежели отсутствие устремления. Если у человека нет устремления, то с течением времени оно может появиться, но если. Появилось сомнение и недоверие к источнику света, то оно неизбежно приведет человека на путь темный. В начале эры Христа Учитель Христос в откровении святому Иоанну говорил «И ангелу Лао-Дикийской церкви напиши, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». о Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. 3.14.16 То же самое при наступлении новой эры говорит в новом учении новый учитель. Цитата. Стремление людей всегда измеряется их служением свету или тьме. Поэтому можно судить об их назначении в жизни. Так хуже всего половинчатость мышления и половинчатое устремление. Разрушители всегда только строят на половинчатом устремлении. Нет хуже служителя половинчатого, ибо он прячется явлением половинчатости, потому прямой враг света нами предпочитается. Малые черви, которые ползут по явлению тумана, нами не допускаются к большим битвам. Так половинчатость должна быть избегнута. Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с половинчатыми людьми. Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет. И потому нужно знать, где утверждать свое сознание. Так служитель света не признает половинчатости. Иерархия, параграф 302 Цитата Самое губительное, когда половинчатость привходит в утверждающегося на пути, ибо тогда происходит раздвоение мышления и действий. Потому половинчатость есть враг, учение. И когда мы видим половинчатость по отношению к иерархии, то нужно искоренять это разрушительное утверждение. Ибо когда нет цельности, не может быть строительства. Потому ученики должны понять, как важно иметь цельное устремление. Для этого нужно поступиться личным удобством, личным самомнением, личным саможалением, личным самообольщением и всегда помнить, что иерархия не должна быть обременена. Так нужно запомнить – тем, кто служение понимает, как возложение на владыку и иерархию. Иерархия, параграф 303. В заключение настоящей главы нужно сказать, что ускоренный путь развития своего сознания не есть обязательный для всех путь. Свобода выбора и свобода воли есть священное право каждой, обитающей в космосе сущности кто не чувствует в себе способности и силы идти к Свету прямым, но трудным путем, кто далек от священного понимания ученичества, тот может идти более легким, но кружным и страшно медленным путем развития сознания всей массы человечества. Но путь к Свету без иерархии Света немыслим. Идущие и скорым, и кружным путем одинаково ведутся иерархии Света нашими, руководителями, старшими братьями человечества. Идущие кружным путем не освобождаются от признания и почитания иерархии, ибо вообще без иерархии света движение вперед не существует. Цитата: кратчайший путь есть путь сердца, и мало кому доступен, или, вернее, мало кем избирается. Ибо требует великого качества преданности, этого редчайшего благородства, которое в наш век отмечено и всякого рода суррогатами, заменено преданностью золотому тельцу. Письма Елены Рырих от 11.8.34 Глава вторая О воспитании. Вопрос воспитания – один из важнейших вопросов человеческого существования, так как имеет прямую и непосредственную связь с эволюцией человечества. Имея целью способствовать выявлению внутренней сути человека и образованию его характера, воспитание создает самого человека. Поэтому от правильной постановки этого вопроса зависит многое. Зависит судьба как отдельного человека, так и всего человечества. Вопросу этому, ввиду его несомненной значительности, всегда уделялось и уделяется достаточно внимания со стороны человечества всех ступеней развития. От малокультурных дикарей, которые вкладывают в это дело тоже нечто, доступное их пониманию, до более совершенных культурных народов, среди которых этот вопрос поставлен с большей или меньшей широтой и полнотой. Всякий народ и всякое государство всегда озабочены тем, чтобы в лице своих детей подготовить себя на жизненном поприще заместителей, которые могли бы продолжить дела, начатые их отцами. Но из-за свойственной большинству людей неподвижности мышления и большей или меньшей консервативности, отрицательно относящейся ко всем новым течениям и веяниям, вопрос воспитания редко где и редко когда стоит на должной высоте. Проводимая людьми система воспитания от требований жизни в большинстве случаев отстает. Лишь упорными усилиями отдельных прогрессивно мыслящих людей удается иногда продвинуть в задкую атмосферу установившихся систем нечто новое, соответствующее требованиям духа времени. На этой почве между отцами и детьми, между отживающим поколением, придерживающимся устарелых взглядов и требований, и выступающим на жизненную сцену новым, стремящимся ко всему новому. Часто происходят крупные разногласия. Порой, когда наплыв новых веяний бывает особенно велик, разногласия между отцами и детьми переходит в глубокий разлад. Отцы не понимают детей, и дети не понимают родителей, так как сталкиваются два враждебных друг другу мировоззрения. Но такое разногласие во взглядах между отцами и детьми происходит лишь тогда, когда последние развились уже настолько, что могут самостоятельно решать вопрос о том, что им желательно и что нужно. До наступления же такого момента воспитанники и дети находятся всецело в подчинении своих воспитателей и родителей. Они могут беспрепятственно засорять головы своих детей и воспитанников самыми устарелыми и ложными представлениями, могут прививать им самые нелепые понятия, самые зловредные взгляды и привычки. Они могут коверкать душу своих воспитанников и детей на тот лад, на который были исковерканы когда-то сами. Великая трагедия современного человечества состоит в том, что из поколения в поколение, воспитываемое в мире ложных представлений о миросоздании и о Боге, оно не может само выйти из созданного им заколдованного круга заблуждений. Созданные западным человеком заблуждения так прочно вошли в его сознание, что стали его неотъемлемой частью, частью его собственной сущности, от которой отделаться он никак не может. Помощь старшими братьями человечества ему дается в виде нового великого откровения, но ему трудно его принять, ибо он не может освободиться от гипноза своих заблуждений. Теперь, так же, как в средние века, признание Христа с Ним из учителей человечества и непризнание Его единым Сыном единого Бога вызывает бурю лицемерного негодования. И если теперь это не грозит сказавшему костром, то лишь потому, что Церковь потеряла свое доминирующее влияние на жизнь народов. Непрошенные защитники достоинства Христа – в названии его «учителем человечества, видящие умоление», не понимают, что умоляют его не те, кто правильно понимает его высокую роль и значение для эволюции и для человечества, но те, кто истину сделали ложью, а свое основанное на незнании измышление возвели в истину. Те, которые исказили как его самого, так и все его заветы, не только его умоляют, но распинают». Если обыкновенного, развитого человека тяготит всякое проявляемое по отношению к нему фальш, то как должно быть тягостное искажение истины тому, кто сам есть истина? Как нестерпимо должно быть для высокого сознания Христа признание Его первопричиной всего сущего, когда даже на название Его учителем благим Он ответил «Никто не благ, как только один Бог» от Матфея 19.17. Лишь пустое тщеславие глупого человека может принимать как нечто для себя желательное, не принадлежащее ему возвеличивание и несвойственные ему атрибуты. В новом Великом Откровении сказано «Можно построить город, можно дать лучшее знание, но труднее всего отмыть истинное изображение Христа». Листы сада моря и том 2, параграф 152. Там же, параграф 192, приведена притча о Христе. Уже вечер настал. Христос сидел на пороге. Проходил книжник и спросил, «Почему сидишь на прохожем месте?» Отвечал Христос, «Ибо я порог к духу. Если хочешь пройти...» Пройди через меня. В этих словах содержится много. В них можно усмотреть истинный смысл и значение прихода Христа на землю. Христос – порог к Духу. И для того, чтобы войти в обещанное человечество в Царствие Божие, в Царство Духа, необходимо пройти через порог, необходимо перешагнуть через Христа. Для подавляющего большинства христиан Христос явился великим пробным камнем, который отвергли строители, но который был положен в основании угла, тем камнем, который раздавит всякого, на кого он упадет, и о который разобьется всякий, кто о него споткнется. Смотри Лука, 20, 17, 18. Нужно, в конце концов, признать ужасную истину, что большинство христиан споткнулись об этот порог и об этот великий камень, и перешагнуть его не могут. Христос порог духу объясняет также неправильно истолкованные слова откровения святого Иоанна. «Я есть альфа и омега, начало и конец». 1.10. Христиане понимают эти слова в том смысле, что Христос есть начало и конец мироздания. Но что такое альфа и что такое омега? Это первые и последние буквы греческого алфавита. Это начало и конец учения о духе. И он же, согласно этому изречению, закончит учение о духе, доведет своих последователей до конца, до омеги. Цитата. «Но точно так же, таким же порогом к духу является каждый великий учитель». Каждый из них был альфой и омегой, так же, как и каждый человек, нашедший и утвердивший себе принцип Христа. Термины «крестос» и «кристос» «христос» были позаимствованы из греческого словаря. Словом «крестос» обозначался ученик Неофит, находившийся на испытании, кандидат на Иерафанта. И после того, как ученик прошел все испытания и страдания и был помазан, При последнем ритуале посвящения он становился на их эзотерическом языке мистерий Христом, то есть очищенным. И это означало, что его приходящая личность слилась с нерушимою индивидуальностью его и стала бессмертным эго. Таким образом, все великие учителя являются Христами. Итак, Христос есть наше очищенное и высшее «Я». Смотри Галилеяном 2.24.19 Смотри письма Елены Релих от 22.3.35 Трудность для человека западного мировоззрения перешагнуть через этот великий порог есть его карма. Создаваемое человеком ложное представление образует в высших мирах порождение, называемое «стражами порога», которые служат преградой и препятствием для дальнейшего продвижения вперед. Эти порождения могут быть очень высокого свойства, они могут иметь очень высокую цель – возвеличить Учителя Христа до единого Сына, единого Бога. Но все равно, раз это есть не истина, а заблуждение и ложное представление, то оно не только не имеет никакой цены в мироздании, но вредно, ибо создает порождение, которое не допустит Создателя его двинуться вперед, Пока будет существовать это порождение. Развитие жизни в космосе совершается правдой и красотой, а не ошибками и заблуждениями.